Он сильно разозлится, если узнает, чем ты занималась. И что тогда он с тобой сделает? А он и не узнает. Я не скажу ему, и ты не скажешь. Послушай, Уинстон, у меня есть нюх на такие дела. Полученные нами сведения чертовски запутаны. Их надо распутать. А я изрядно поднаторела в этом. Мой вклад тебе только поможет. И он понадобится тебе еще больше, когда появятся новые сведения из финансовой фирмы. Я обещаю, что закончу всю компьютерную бодягу вовремя. Могу даже поклясться, только... Позволь мне составить более полное представление об этом деле. Нката нахмурился. Барбара ждала. От волнения она начала более интенсивно жевать уже потерявшую фруктовый вкус жвачку. Наконец Нката сказал. «Но когда же ты будешь заниматься этой архивной работой? Придешь сюда ни свет ни заря? Ночью? Выходные? Когда?» «Да в любое время», — ответила Барбара. «Я проверну ее в промежутках между чайно-танцевальными вечеринками в Рице. Моя общественная жизнь — настоящий вихрь, как ты знаешь». но я думаю, что смогу выкроить часок и выполнить приказ. Он ведь проверит, как ты выполняешь его распоряжение, — предупредил НКАТа. И все будет выполнено. Даже бантики привяжу на отчет, если понадобится. Но не трать попусту мои мозги и опыт. Советую мне провести ближайшие 12 часов за компьютером. Позволь мне внедриться в это дело. Пока еще можно унюхать свежий след. Ты же сам понимаешь, насколько это важно, Уинстон. Сунув в карман записную книжку, НКАТа невозмутимо посмотрел на нее. «Хватка у тебя порой как у бульдога», — признавая поражение, проворчал он. «Это одно из моих самых ценных качеств», — парировала Барбара. Глава десятая. Заехав на парковочную стоянку перед полицейским участком Бакстона, Линли с трудом извлек свою долговязую фигуру из маленького полицейского автомобиля и, прищурившись, внимательно осмотрел рельефный кирпичный фасад здания. После разговора с Барбарой хейверс он все еще пребывал в некотором потрясении. Он подозревал, что НКАТа может привлечь хейверс к задаче отслеживания архивных дел Энди Мэйдена по компьютеру. Он знал, что этот чернокожий парень испытывает к ней теплые чувства. И Линли не стал препятствовать ему, потому что, в частности, хотел проверить, сможет ли она после ее позорного понижения выполнить простенькое задание, которое ей наверняка не понравится. но с присущим ей упрямством она пошла собственным путем, в очередной раз подтверждая мнение, сложившееся о ней у вышестоящего офицера. Барбара относится к получаемым приказам с тем же уважением, с каким слон относится к веджвудскому фарфору в посудной лавке. Пусть даже Уинстон предложил ей съездить в Баттерси и разобраться с делами Коула. Она должна была выполнить предыдущее задание, прежде чем браться за что-то новое. О, Господи, когда же эта женщина образумится? Линли вошел... в здании полицейского участка и спросил, кто из сотрудников отвечает за вещественные доказательства с места преступления. После разговора с Энди Мэйденом он нашел сап Николь и провел бесплодные 50 минут за тем же занятием, которое уже с предельной тщательностью проделала команда Ханкина. Досконально осмотрел каждый дюйм машины как внутри, так и снаружи. Целью его поисков был пейджер, но он ушел с пустыми руками. И если Николь Мэйден действительно взбрело в голову перед походом в лес оставить пейджер в Саабе, то оставалось лишь проверить вещи, изъятые оттуда при обыске. Линли выяснил, что картонные коробки, бумажные мешки, пластиковые контейнеры, дощечки с зажимом и записные книжки, в общем, все вещественные доказательства, так или иначе связанные с расследованием, находятся в ведении детектива констебля Мотта. Сидевший в своем закутке Мотт оказал инспектору очень осторожный прием — Вооружившись десертной ложкой, он с наслаждением поглощал огромную порцию джемового торта, щедро сдобренного кремом, и явно не желал, чтобы ему мешали предаваться одному из его пороков. Продолжая смаковать угощение, он откинулся на металлическую спинку складного стула и спросил Линли, в чем конкретно ему хотелось бы порыться. Линли обрисовал констеблю предмет своих поисков. решив подстраковаться он добавил что поскольку пейджер николь мейден мог обнаружиться не только в машине но и на месте преступления ему не хотелось бы ограничиваться просмотром вещей изъятых из саба